Глава вторая. Полагаю, все началось четверть века назад, когда я отправился в начальную школу и в первый же день вернулся домой без порток. Я весьма смутно помнил, что вроде бы заключил какую-то сделку с одноклассником, но напрочь запамятовал, что именно мне дали за мои штаны, и к тому же не смог по возвращении домой найти у себя ни одной вещи, которая не принадлежала бы мне в девять утра когда я пошел на занятия, гораздо более юный и счастливый, чем несколько часов спустя. Не удалось мне и опознать маленького мошенника, который меня кинул, поэтому ни его, ни моих брюк так и не нашли. С того самого дня и поныне жизнь моя является собой бесконечную череду запоздалых открытий. Мошенники распознают меня с первого взгляда, обирают, и отправляются вкушать отбивные, а бедный Фред Фич сидит дома и в который уже раз ужинает собственным обглоданным ногтем. У меня столько недействительных расписок и ничем не обеспеченных чеков, что хватит оклеить гостиную. Я владею несметным множеством билетов, несуществующих лотерей и контрмарок на баскетбольные матчи или танцевальные вечера, которых никогда не было, на несостоявшиеся тараканьи бега. И тому подобные увеселения. Мой шкаф набит машинками, переставшими творить чудеса сразу же после ухода разъездного тоговца, а мое имя значится в списках всех дутых фирм, товаропочтой, действующих в Западном полушарии. Не понимаю, почему так происходит. Если верить Райли и специальной литературе по этому предмету, я вовсе не типичный волх и неприрожденная жертва мошенничества. Я не Алчин. Не очень глуп, имею кое-какое образование. Я не вновь прибывший поселенец, не знающий языка и местных обычаев. Просто все дело в том, что я доверчив, и этого вполне достаточно. Я совершенно не могу поверить, что один человек способен лгать в лицо другому. Со мной такое происходило сотни раз, но по какой-то неведомой причине я еще не осознал эту горькую истину. Наедине с собой я сильный, уверенный, бесконечно подозрительный циник, но стоит появиться бойкому на язык незнакомцу, стоит ему начать заговаривать мне зубы, и разум мой растворяется в мареве веры, и вера эта всеобъемлюща. Скорее всего, я единственный житель Нью-Йорка двадцатого столетия, имеющий станок для чеканки монет в домашних условиях. Разумеется, это неиссякаемая доверчивость, придала моей жизни особые краски. В 17 лет от роду я покинул отчий дом в Монтане и еще совсем сопляком перебрался в Нью-Йорк. Я бы сделал это гораздо позже, бы не родня и дружки. Я не мог стерпеть того, что все они слишком уж часто смотрели на меня, как на дурачка, да и сами несчетное число раз околачивали меня по поводу и без повода. Именно чувство неловкости и стыда погнало меня в громадный Нью-Йорк, где можно затеряться, где никто не знает твоего имени. Будь иначе, я, наверное, ни разу в жизни не отъехал бы от места своего рождения дальше, чем на десять кварталов. Мои отношения с женщинами тоже терпели ущерб, да еще какой. После окончания средней школы я вообще всячески старался избегать знакомств с представительницами противоположного пола, за исключением самых невинных и ни к чему не обязывающих. И все из-за своей доверчивости? Во-первых, любая девушка, сводившая со мной дружбу, рано или поздно, чаще рано, становилась свидетельницей моего унижения, когда меня, походя, надувал какой-нибудь ловкий обманщик. Во-вторых, стоило мне испытать к девушке чувство более серьезное, чем просто расположение, и я начинал терзаться сомнениями, ведь у меня не было никакой возможности узнать ее мнение о моей особе. Она вполне могла заявить, что Дея любит меня, и я бы ей поверил. Но спустя день или час... Нет, может, одиночество и имеет свои мрачные стороны, но хотя бы избавляет от самоистязания. И поприще свое я избрал, с теми же соображениями. Ходить на работу, в битком набитое людьми присутствие, сидеть бок о бок с такими же, как я, сотрудниками, облаченными в белые сорочки, И писать, печатать на машинке или предаваться размышлениям в обстановке товарищества – это не для меня. В работе я тоже предпочитаю уединение. И вот уже восемь лет занимаюсь изысканиями на вольных хлебах. Среди потребителей моих услуг немало писателей, ученых и телевизионных продюсеров, по заказам которых я обшариваю местные библиотеки в поисках тех или иных необходимых им сведений. Итак, в тридцать один год я убежденный холостяк, полузатворник, страдающий всеми недугами, происходящими из сидячего образа жизни. У меня округлая спина, округлая брюшко, округлый лоб и круглые очки на раз и навсегда округлившихся глазах. Кажется, сам того не ведая, я нашел способ коротать десятилетия и дотяну таким манером от двадцати до пятидесяти, а уж там пусть себе серые годы. Тихо текут мимо, и ничего не потревожит этого спокойного хода времени, разве что мошенники, то и дело обувающее меня на десятку и бредущие дальше своей дорогой. Так, я думал до пятницы 19 мая, когда мне позвонил стряпчий по имени Добрьяк, и звонок этот круто изменил всю мою жизнь, едва не положив ей конец». Глава 3. В рамках усилий, по сведению на нет или хотя бы сокращению объема моего брюшка, я, в частности, увлекся пешими прогулками и при каждом удобном случае старался передвигаться на своих двоих. Поэтому, в субботу утром, я вышел из дома на Западной 19-й улице с твердым намерением прошагать всю дорогу до восточной 38-й, где располагалась контора человека, назвавшегося Стряпчим. По имени добряк По пути я сделал одну остановку и заглянул в аптеку на углу Западной 23-й и Шестой авеню, где приобрел кисе трубочного табаку. Прошагав примерно полквартала на север по шестой авеню, я вдруг услышал за спиной Эй, вы! И обернулся. Ко мне, размашистой поступью, приближался рослый и довольно мощно сложный человек. Он знаком велел мне оставаться на месте. Человек был облачен в черный, расстегнутый пиджак и пузырившуюся на поясе белую рубаху. На шее у него болтался тесненный бурый галстук. Незнакомец напоминал отставного морского пехотинца, только-только начавшего обрастать жирком. Подойдя ко мне, он спросил, «Это вы только что купили табак в лавке на углу?» «Да», — ответил я, — «а что?» Человек извлёк из заднего кармана бумажник, раскрыл его и показал мне бляху. — Полиция! — объявил он. — От вас требуется только добрая воля и готовность к сотрудничеству. — Буду рад помочь, — ответил я, испытав внезапное чувство вины, столь хорошо знакомая всякому, кого без причины останавливает на улице служитель закона. — Какой купюрой вы расплатились? — спросил он меня. — «Какой? Вы имеете в виду... Э, э пятеркой Человек извлек из кармана пиджака мятую купюру и протянул мне «Этой?» Я посмотрел на бумажку, но, разумеется, никому еще не удавалось отличить один денежный знак от другого такого же достоинства. Так что, в конце концов, я был вынужден ответить. Полагаю, что да, но точно не знаю. «Посмотри-ка хорошенько, браток!» — велел мне полицейский речь которого тотчас сделалась заметно грубее. Я посмотрел, но ну откуда мне было знать, что продавец принял у меня именно эту бумажку? «Извините», — нервно ответил я, «но я ничего не могу сказать наверняка». «Продавец говорит, что это вы всучили ему такое!» — сообщил мне полицейский. Я посмотрел на него, получил в ответ испепеляющий взгляд и переспросил. «Всучил?» «Вы хотите сказать, что эта пятерка поддельная?» «Совершенно верно!» — ответил полицейский. «Ну вот опять!» — пробормотал я, удрученно разглядывая купюру. «Твои дело получаю сдачу фальшивыми деньгами!» «Где вы взяли эту пятерку?» «Извините, не помню». Судя по его физиономии, полицейский взял меня на подозрение. Он тотчас подтвердил мою догадку, сказав, «Не очень-то ты горишь желанием нам помочь, браток!» — Я стараюсь, — ответил я, — просто я не помню, где мне всучили эту купюру. — Пошли в машину, — велел полицейский и подтолкнул меня к побитому зеленому плимуту, стоявшему возле пожарного гидранта. Он заставил меня сесть в пассажирское кресло впереди, потом обошел вокруг машины и скользнул за руль. Радиостанция под приборным щитком трещала и кряхтела, изредка выплевывая какие-то ошметки человеческой речи. «Давай-ка, полюбуемся твоим удостоверением!» — предложил сыщик. Я показал ему читательский билет и страховую карточку. Полицейский тщательно переписал мой имя и адрес в черную книжечку. Он уже забрал у меня злополучную пятерку и занес на ту же страничку ее серийный номер, после чего спросил меня, «Другие дензнаки при себе имеются?» «Да, предъявите!» «У меня...» Было общим счетом 38 долларов бумажками, две десятки, три пятерки и три жабьих шкуры. Я вручил их полицейскому, и тот принялся дотошно изучать каждую купюру, просматривая их на просвет, потирая пальцами, прислушиваясь к темру шуршания. Наконец он разделил деньги на две хилые стопки и положил на приборный щиток. Сальдо оказалось плачевным. Ещё три бумажки, десятка и две пятёрки, были поддельными. «Эти придётся изъять», — сообщил мне сыщик, возвращая остальные деньги. «Я выдам вам квитанцию, но едва ли вы сумеете получить по ней возмещение. Разве что вам удастся поймать и осудить этих фальшивомонетчиков. Тогда, возможно, вы что-то и вернёте, вчинив им иск». «Ну а если нет, значит, вы погорели, как это не прискорбно». «Да ладно, ничего», — ответил я. И тускло улыбнулся. Во-первых, потому что уже привык быть погорельцем. А во-вторых, на радостях. Ведь сыщик больше не считал меня членом шайки, пустивший эти бумажки в обращение. В бардачке его машины отыскалась и книжечка с квитанциями. Он достал ее оттуда, заполнил бланк, внеся в него помимо прочих сведений и серийные номера купюр. А затем вручил мне со словами. «Отныне и впредь, будьте внимательнее!» — Проверяйте сдачу, не отходя от кассы. Это избавит вас от столь дорогостоящих оплошностей. — Непременно буду, — пообещал я, выбираясь из машины, и взглянул на часы. Если я хотел попасть в контору добрьяка к десяти, надо было поторапливаться. Я спорным шагом двинулся на север. Только на углу 32-й улицы я понял, что меня опять обули. Я застыл посреди тротуара будто стукан, достал из кармана квитанцию, прочитал ее и почувствовал, как кровь отливает от лица. 20 долларов! Я только что заплатил двадцать долларов за эту бумажку с закорючками! Я развернулся и опрометью бросился к двадцать четвертой улице, но кидал и, разумеется, уже и след простыл. Я принялся озираться в поисках телефонной будки, чтобы позвонить Райль в управление но потом вспомнил, что в начале одиннадцатого увижу с ним в конторе мнимого стряпчего. В начале одиннадцатого? Я посмотрел на часы и увидел, что уже без одной минуты десять. Мне давно пора быть там. Я остановил такси, присовокупив еще доллар к общей сумме потерь, понесенных в результате встречи с самозваным полицейским, влез на заднее сиденье. И шофер, включив счетчик, погнал машину на север, прямиком в одну из вечных пробок, которыми изобилует эта часть города, поскольку тут сосредоточена едва ли не вся торговля готовым платьем. Только в двадцать минут одиннадцатого я наконец добрался до конторы Добрьяка. И коридор, и приемная, и кабинет кишели сотрудниками отдела борьбы с мошенничеством. Они захлопнули мышеловку так и не дождавшись, когда подвезут сыр, Я протиснулся сквозь толпу, бормоча приветствия при виде знакомых лиц и представляясь всем, кого не знал, и отыскал Райли в кабинете Добрьяка в обществе двоих парней из ОБМ. За письменным столом восседал похожий на голодного волка человечек с остренькой физиономией и глазками цвета оникса. Наверняка это был сам добряк «Где тебя, черти, насели?» — спросил меня Райли. «Самозванный полицейский настращал меня поддельными деньгами и выудил двадцать долларов», — ответил я. «О, Боже!» — пробормотал Райли. И, похоже, силы окончательно оставили его. добряк с голодной ухмылочкой посмотрел на меня и произнес сепловатым голосом змея, искушающего Еву. «Что ж, приветик, Фред! Какая жалость, что вы мой клиент!» Я вытаращил глаза. — Что? — А настоящий стряпчий, и к тому же идущий в гору, — пояснил Райли. — А ты, балбес, который катится по наклонной. — То есть... — Какой чудесный иск, я мог бы вам вчинить, — злорадно молвил добряк. — При ваших-то деньгах. — Все честно, — сказал мне Райли. — Ты действительно унаследовал семнадцать тысяч долларов. И да поможет нам всем бог. «Впрочем, — подхватил добряк потирая руки, — может, с иском еще что-нибудь и получится!» Я распластался на полу и лишился чувств.